Часть 4. Искусственный интеллект и естественный язык. Глава 11. В компании слов. Пора рассказать вам одну историю. Ресторан. Мужчина вошёл в ресторан и заказал гамбургер с кровью.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 Съел ли мужчина гамбургер? Полагаю, вы уверены в ответе, хотя напрямую в истории об этом не говорится. Нам, людям, легко читать между строк. В конце концов, понимание языка, включая недосказанности, фундаментальный компонент человеческого разума. Не случайно Аллен Тьюринг сделал знаменитую имитационную игру с состязанием в генерации понимания языка. В настоящей части аудиокниги речь пойдет об обработке естественного языка, то есть обработке. в попытках научить компьютеры работать с человеческим языком. На жаргоне искусственного интеллекта «естественный» значит «человеческий». Обработка естественного языка включает такие направления, как распознавание речи, поиск в интернете, создание вопросно-ответных систем и машинный перевод. Подобно тому, что мы увидели в предыдущих главах, движущей силой большинства недавних прорывов в сфере обработки естественного языка стало глубокое обучение. Я опишу некоторые из этих прорывов, используя историю о ресторане, чтобы проиллюстрировать ряд серьёзных проблем, с которыми сталкиваются машины при использовании и понимании человеческого языка. Тонкости языка. Допустим, мы хотим создать программу, которая может прочитать фрагмент текста и ответить на вопросы о нём. Сегодня вопросно-ответные системы одно из основных направлений исследований в сфере обработки естественного языка, потому что люди хотят общаться с компьютерами при помощи естественного языка. Вспомните Siri, Alexa, Google Now и других виртуальных помощников. Однако, чтобы отвечать на вопросы о таком тексте, как «История о ресторане», программе потребуются продвинутые лингвистические навыки и основательные знания об устройстве мира. Съел ли мужчина гамбургер? Чтобы с уверенностью ответить на этот вопрос, гипотетической программе нужно знать, что гамбургеры входят в категорию «пища», О пищу можно есть. Программа должна понимать, что если человек заходит в ресторан и заказывает гамбургер, то обычно он планирует его съесть. Кроме того, ей следует знать, что после подачи заказа в ресторане гамбургер становится доступен для еды, и что если человек заказывает гамбургер с кровью, то ему скорее всего не захочется есть пережаренный гамбургер. Программа должна понимать, что в словах "он просто великолепен" кроется сарказм. Он здесь означает бургер А бургер в свою очередь служит синонимом гамбургера. Программе нужно догадаться, что человек, который зашагал прочь из ресторана, не заплатив, вряд ли съел заказанное блюдо. Сложно представить все фоновые знания, которые необходимы программе, чтобы уверенно отвечать на вопросы об истории. Оставил ли мужчина чаевые официантке? Программе нужно знать о традиции давать чаевые в ресторанах с целью вознаградить официанта за хорошее обслуживание. Почему официантка спросила, оплатить кто будет? В программе следует понять, что платить нужно не за новую куртку и не за свои пригрешения, а за блюдо. Поняла ли официантка, что мужчина разозлился? В программе необходимо установить, что в вопросе и что он так раскипетился? Он это мужчина, а слово раскипетился употреблено в значении рассердился. Поняла ли официантка, почему мужчина ушёл из ресторана? В программе было бы полезно узнать, что жест, пожало плечами, говорит, что официантка не поняла, почему мужчина убежал. Представляя, какие знания нужны гипотетической программе, я вспоминаю о своих попытках ответить на бесчисленные вопросы, которые задавали мне дети, когда были совсем маленькими. Однажды, когда моему сыну было 4 года, я взяла его с собой в банк. Он задал мне простой вопрос: "Что такое банк?" Мой ответ породил, казалось, бесконечный каскад вопросов: почему и зачем? Зачем людям деньги? Почему люди хотят, чтобы у них было много денег? Почему они не могут хранить деньги дома? Почему нельзя печатать собственные деньги? Всё это хорошие вопросы, но ответить на них, не объясняя множество вещей незнакомым четырёхлетнему ребёнку, весьма нелегко. С машинами дело обстоит ещё хуже. Слушая историю о ресторане, ребёнок уже имеет представление о таких понятиях, как человек, стол и гамбургер. У детей есть зачатки здравого смысла. Так они понимают, что выходя из ресторана, мужчина перестаёт быть внутри ресторана, хотя столы и стулья, вероятно, остаются на месте. А когда гамбургер приносят, его, вероятно, приносит официантка, а не загадочные они. Современные машины не умеют оперировать детализированными взаимосвязанными понятиями и здравым смыслом, к которому припонимании языка прибегает даже четырёхлетний ребёнок. В таком случае не стоит удивляться, что использование и понимание естественного языка относятся к одной из самых сложных задач, стоящих перед искусственным интеллектом. Язык по природе своей неоднозначен, он сильно зависит от контекста и из-задействует огромный объём фоновых знаний. имеющихся у взаимодействующих сторон. Как и в других сферах искусственного интеллекта, в первые несколько десятилетий исследователи обработки естественного языка уделяли основное внимание символическим подходам на основе правил, то есть разрабатывали программы и прописывали грамматические и лингвистические правила, которые необходимо было применять к входным предложениям. Такие методы работали не слишком хорошо. Судя по всему, Набор чётко определённых правил не может учесть все тонкости языка. В 1990-х годах подходы к обработке естественного языка на основе правил уступили место более успешным статистическим подходам, в рамках которых огромные наборы данных используются для тренировки алгоритмов машинного обучения. В последнее время статистический подход на основе данных применяется к глубокому обучению. Может ли глубокое обучение в комбинации с большими данными привести к появлению машин, которые смогут гибко и надёжно работать с человеческим языком. Распознавание речи и последние 10%. Автоматическое распознавание речи, транскрибирование устной речи в текст в реальном времени, стало первым крупным успехом глубокого обучения в обработке естественного языка, и можно даже сказать, что на текущий момент это самый серьёзный успех искусственного интеллекта в любой области. В 2012 году, когда глубокое обучение производило революцию в компьютерном зрении, исследовательские группы из Университета Торонто, Microsoft, Google и IBM опубликовали знаковую статью о распознавании речи. Эти группы разрабатывали глубокие нейронные сети для различных аспектов распознавания речи: распознавания фонем по акустическим сигналам, предсказания слов на основе комбинаций фонем. Предсказание фраз на основе комбинаций слов и так далее. По словам специалиста по распознаванию речи из Google, применение глубоких сетей привело к самому значительному прогрессу за 20 лет исследования речи. В тот же год появилась созданная на основе глубокой сети новая система распознавания речи, которая сначала стала доступна пользователям Android, а через 2 года пользователям iPhone. Один из инженеров Apple при этом отметил, В этой сфере произошёл такой значительный скачок производительности, что тесты пришлось повторять, чтобы убедиться, что никто не потерял десятичную запятую. Если вы пользовались технологией распознавания речи до и после 2012 года, то наверняка заметили её резкое улучшение. Распознавание речи, которое до 2012 года часто оборачивалось огромным разочарованием и лишь изредка приносило умеренную пользу, вдруг стало демонстрировать почти идеальные результаты в определённых обстоятельствах. Теперь я могу диктовать тексты и письма приложению для распознавания речи, установленному на моём телефоне. Всего несколько минут назад я прочитала телефонную историю о ресторане на обычной для себя скорости, и он верно транскрибировал каждое слово. Меня поражает, что система распознавания речи добивается этого, не понимая смысла транскрибируемых слов. Хотя система распознавания речи моего телефона может транскрибировать каждое слово из истории о ресторане, я гарантирую вам, что она не понимает ни саму историю, ни что-либо ещё. Многие специалисты по искусственному интеллекту, включая меня, ранее полагали, что распознавание речи в рамках искусственного интеллекта не добьётся таких прекрасных результатов, пока не научится понимать язык. Мы оказались не правы. При этом автоматическое распознавание речи, вопреки некоторым сообщениям прессы, ещё не вышло на человеческий уровень. Фоновый шум по-прежнему существенно снижает точность работы систем. В движущемся автомобиле они гораздо менее эффективны, чем в тихой комнате. Кроме того, эти системы периодически спотыкаются о необычные слова и фразы, тем самым наглядно демонстрируя, что не понимают транскрибируемую речь. Например, я сказала: "Мус Мой любимый десерт. На мой телефон записал: "Лось мой любимый десерт". Я сказала: "Мужчине с непокрытой головой нужна была шапка", но телефон записал: "Мужчине с головой медведя нужна была шапка". Не трудно найти предложения, которые приведут систему в замешательство. Но при распознавании обиходной речи в тихой среде точность подобных систем, на мой взгляд, составляет примерно 90-95% от человеческой. Шум и другие осложнения значительно ухудшают показатели. Как известно, в любом сложном инженерном проекте действует правило: на первые 90% проекта уходит 10% времени, а на последние 10% 90% времени. Думаю, в некотором виде это правило применимо ко многим областям искусственного интеллекта, привет беспилотные автомобили и оправдает себя также в сфере распознавания речи. Последние 10% это не только работа с шумом, непривычными акцентами и незнакомыми словами, но и решение проблемы неоднозначности и контекстуальности языка, которая осложняет интерпретацию речи. Что нужно, чтобы справиться с этими последними 10%, которые не желают поддаваться исследователям? Больше данных? Больше сетевых слоёв? Или же, осмелюсь спросить, эти последние 10% потребуют истинного понимания речи говорящего? Я склоняюсь к последнему, хотя и знаю, что уже ошибалась раньше. Системы распознавания речи довольно сложны. Чтобы пройти путь от звуковых волн к предложениям, нужно провести несколько этапов обработки данных. В современных передовых системах распознавания речи используются несколько различных компонентов, включая ряд глубоких нейронных сетей. Другие задачи обработки естественного языка, например, перевод текстов или создание вопросно-ответных систем, На первый взгляд, кажется проще. Входные и выходные сигналы в них состоят из слов. И всё же в этих сферах, основанные на данных метод глубокого обучения не привёл к такому прогрессу, как в распознавании речи. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим несколько примеров применения глубокого обучения к важным задачам обработки естественного языка. Классификация тональности. В первую очередь Обратим внимание на область, называемую классификацией тональности текста. Я прочту вам несколько коротких отзывов на фильм Индиана Джонс и храм судьбы. Сюжет тяжёлый, очень не хватает юмора. На мой вкус немного мрачноват. Кажется, продюсеры старались сделать фильм как можно более тревожным и жутким. Развитие персонажей и юмор в храме судьбы весьма посредственные. Тон страноват, и многие шутки меня не зацепили. Не Шарма, не Астрауме, в отличие от других фильмов серии. Понравился ли фильм авторам отзывов? Использование машин для ответа на такой вопрос сулит большие деньги. Система искусственного интеллекта, способная точно распознать эмоциональную окраску предложения или абзаца положительную, отрицательную или любую другую, принесёт огромные прибыли компаниям, которые хотят анализировать отзывы клиентов о своих продуктах. находить новых потенциальных покупателей, автоматизировать рекомендации людям, которым понравился X, также понравится Y, и наладить таргетирование онлайн-рекламы. Данные о предпочтениях человека в кино, литературе и других сферах, на удивление, полезны для прогнозирования покупок этого человека, и это даже пугает. Более того, на основе этой информации можно прогнозировать и другие аспекты жизни человека. Например, его поведение на выборах и реакцию на определённые типы новостей и политической рекламы. Также были попытки, порой успешные, с помощью анализа эмоций, скажем, твитов, связанных с экономикой, прогнозировать цены акций и исход выборов. Не затрагивая вопросы этичности подобного применения анализа тональности текстов, Давайте рассмотрим, как системы искусственного интеллекта могут классифицировать тональность таких предложений, как приведены ранее. Хотя людям не составляет труда понять, что все мини-отзывы негативны, научить программу такой классификации гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Некоторые ранние системы обработки естественного языка искали отдельные слова или короткие последовательности слов, которые считали индикаторами тональности всего текста. Например, можно предположить, что такие слова, как лишённый, мрачный, странный, тяжёлый, тревожный, жуткий и посредственный, и такие словосочетания, как не зацепили и не шарм, не остроумие, говорят о негативной тональности отзывов. В некоторых случаях это действительно так, но часто те же самые слова можно найти в позитивных рецензиях. Вот несколько примеров. Несмотря на тяжёлую тему, в фильме достаточно юмора, который не позволяет ему стать слишком мрачным. Не понимаю, что тревожного и жуткого люди находят в этом фильме. Когда вышел этот великолепный фильм, я был слишком молод, и тогда он меня не зацепил. Не посмотрев этот фильм, вы многого лишитесь. Для определения эмоциональной окраски сообщения недостаточно распознавать отдельные слова или короткие словосочетания. Необходимо понять семантику слов в контексте всего предложения. Скорее после того, как глубокие сети начали блистать в сфере компьютерного зрения и распознавания речи, исследователи обработки естественного языка попытались применить их к анализу тональности текста. Как обычно, идея в том, чтобы натренировать сеть на множестве размеченных людьми примеров предложений с позитивной и негативной тональностью, позволив ей самостоятельно выявить полезные признаки, позволяющие с уверенностью классифицировать новое предложение. как позитивная или негативная. Но как вообще добиться, чтобы нейронная сеть обработала предложение? Рекуррентные нейронные сети. Для обработки предложений или абзаца необходимы нейронные сети особого типа, не похожие на описанные в предыдущих главах. Так, в главе 4 мы анализировали работу свёрточной нейронной сети, которая классифицировала изображения по категориям собака и кошка. Её входным сигналом была насыщенность пикселей на изображении фиксированного размера. Изображения большего и меньшего размера подвергались масштабированию. Предложения, напротив, состоят из последовательности слов, а их длина не фиксирована. Таким образом, нам нужно найти способ, которым нейронная сеть сможет обрабатывать предложения переменной длины. Применение нейронных сетей для решения задач в которых фигурируют упорядоченные последовательности, такие как предложения, началось в 1980-х годах, когда были созданы рекуррентные нейронные сети, само собой навеянные представлениями о том, как последовательности интерпретируются человеческим мозгом. Представьте, что вас попросили прочитать отзыв «A little too dark to my test», на мой взгляд, немного мрачновато, и определить его тональность, позитивную или негативную. Вы читаете предложение слева направо по одному слову. Читая его, вы начинаете формировать своё впечатление о его тональности, и это впечатление получает подтверждение, когда вы дочитываете предложение до конца. К этому моменту у вас в мозге складывается репрезентация предложения в форме активации нейронов, и она позволяет вам с уверенностью сказать, позитивный перед вами отзыв или негативный. Структура рекуррентной нейронной сети следует такому последовательному чтению предложений и формированию их репрезентаций в форме активации нейронов. На рисунке 32 в приложении к аудиокниге сравниваются структуры традиционной и рекуррентной нейронной сети. Для простоты в каждой сети только две ячейки, белые круги, в скрытом слое и одна ячейка в выходном слое. В обеих сетях входной сигнал имеет связи со скрытыми ячейками. А каждая скрытая ячейка имеет связь с выходной ячейкой сплошные стрелки. Ключевое отличие рекуррентной нейронной сети в том, что у её скрытых ячеек есть дополнительные рекуррентные связи. Каждая из скрытых ячеек имеет связь с самой собой и другой скрытой ячейкой пунктирные стрелки. Как это работает? В отличие от традиционной нейронной сети, рекуррентная нейронная сеть функционирует в соответствии с последовательностью моментов времени. В каждый момент времени рекуррентная нейронная сеть получает входной сигнал и вычисляет активацию своих скрытых и выходных ячеек, как и традиционная нейронная сеть. Но в рекуррентной нейронной сети уровень активации каждой скрытой ячейки вычисляется не только на основе входного сигнала, но и на основе уровня активации скрытых ячеек в предыдущий момент времени. В первый момент времени эти рекуррентные значения равняются 0. Это даёт сети способ интерпретировать слова, которые она читает сейчас, вспоминая контекст прочитанного ранее. Чтобы понять, как работает рекуррентная нейронная сеть, лучше всего представить функционирование сети во времени, как на рисунке 33, который показывает рекуррентную нейронную сеть с рисунка 32 в каждый из восьми последовательных моментов времени. Ради простоты я показала все рекуррентные связи в скрытом слое единственной пунктирной стрелкой от одного шага времени к другому. В каждый момент времени уровни активации скрытых ячеек представляют собой составленный сетью код того фрагмента предложения, который она увидела к этому моменту. Продолжая обрабатывать слова, сеть совершенствует этот код. За последним словом в предложении следует специальный символ end, который подобно точке сообщает сети, что предложение закончилось. Обратите внимание, что это люди добавляют символ end в конце каждого предложения перед тем, как давать текст сети. В каждый момент времени выходная ячейка этой сети обрабатывает уровни активации скрытых ячеек код, чтобы определить степень уверенности сети в том, что входное предложение, то есть часть предложения, полученная сетью к этому шагу времени, имеет позитивную тональность. Применяя сеть к конкретному предложению, мы можем не обращать внимание на выходной сигнал, пока сеть не достигнет конца предложения. В этот момент скрытые единицы закодируют предложение целиком, а выходная единица выдаст итоговую степень уверенности сети. Здесь 30-процентную степень уверенности в позитивной и, соответственно, 70-процентную степень уверенности в негативной тональности предложения. Поскольку сеть перестаёт кодировать предложение только встречая символ end, Система теоретически может кодировать предложение любой длины в последовательность чисел уровня активации скрытых ячеек фиксированной длины. По очевидным причинам такие сети часто называют кодерами. Кодер отличается от более универсального термина кодировщик. Получая набор предложений, которым люди присвоили метку позитивная или негативная в зависимости от тональности, Сет кодер обучается на этих примерах с помощью метода обратного распространения ошибки. Но я пока не объяснила важную вещь. Входными сигналами нейронных сетей должны быть числа. Как лучше всего закодировать цифрами входные слова? Поиск ответа на этот вопрос привёл к одному из главных прорывов в обработке естественного языка за последнее десятилетие. Простая схема кодирования слов цифрами Прежде чем описывать возможные схемы кодирования слов цифрами, мне нужно ввести понятие лексикона нейронной сети. Лексикон — это набор слов, которые сеть может принимать в качестве входных сигналов. По оценкам лингвистов, для работы с большинством англоязычных текстов читателю необходимо знать от 10 до 30 тысяч слов в зависимости от принципа подсчета. Так, можно группировать глагольные формы «аргю» argus, argued и arguing, считая их одним словом. В лексикон также могут входить устойчивые сочетания из двух слов, например, «Сан-Франциско» и «Голден-Гейт», каждый из которых будет считаться одним словом. Допустим, в лексиконе нашей сети будет 20 тысяч слов. Простейший способ закодировать слова числами — присвоить каждому слову в словаре произвольный номер от 1 до 20 тысяч. Затем дать нейронной сети 20 000 входных сигналов по одному на каждое слово лексикона. На каждом шаге времени включаться будет лишь один из входных сигналов, тот, который соответствует входному слову. Скажем, слову DAG присвоен номер 317. Если мы хотим дать слово DAG сети, входной сигнал 317 должен получить значение 1, а остальные 19 999 входных сигналов — значение 0. В сфере обработки естественного языка это известно как кодирование активной единицей. В каждый момент времени лишь один входной сигнал, сигнал, соответствующий слову, получаемому сетью, считается активным, не ноль. В прошлом кодирование активной единицей было стандартным способом ввода слов в нейронной сети, но в нём кроется проблема. Произвольное присвоение номеров словам не отражает взаимосвязи между словами. Допустим, при работе с обучающим набором сеть узнала, что фраза I hate it, this movie, мне не понравился этот фильм, имеет негативную тональность. Представьте, что теперь сеть получает фразу I abhorred this flick, мне не понутро это киношка. Но слов abhorred a flick в обучающем наборе не было. У сети не будет возможности определить, что эти фразы имеют одинаковый смысл. Допустим, сеть узнала, что фраза "I laughed out loud" (Я смеялся в голос) встречается в позитивных отзывах и получает новую фразу "I appreciated the humor" (Мне понравился юмор). Сеть не сможет уловить близкий, но не идентичный смысл этих фраз. Неспособность видеть семантические связи между словами и фразами основная причина не слишком хорошей работы нейронных сетей, использующих код активной единицы. Семантическое пространство слов. Исследователи обработки естественного языка предложили несколько методов кодирования слов с учётом семантических связей. Все эти методы основаны на одной идее, прекрасно сформулированной лингвистом Джоном Фёрсом в 1957 году. Слово узнаешь по соседям его. Значение слова можно определить на основе других слов, с которыми оно часто встречается. Слов, с которыми встречаются эти слова и так далее. Слово abhorred часто встречается в тех же контекстах, что и слово hated. Слово left часто соседствует с теми же словами, что и слово humor. В лингвистике это называется дистрибутивной семантикой. В её основе лежит гипотеза, что степень семантической близости между двумя лингвистическими единицами А и Б есть функция близости лингвистических контекстов, в которых могут появляться А и Б. В качестве иллюстрации лингвисты предлагают концепцию семантического пространства. На рисунке 34А в приложении к аудиокниге показано двумерное семантическое пространство слов в котором слова со сходными значениями находятся ближе друг к другу. Однако, поскольку значения слов порой многомерны, их пространства тоже должны быть многомерными. Например, слово «шарм» близко к словам «остроумие» и «юмор», но в других контекстах оно же близко к словам «браслет» и «украшение». Подобным образом слово «яркий» близко к ластеру «светлый» и к ластеру «насыщенный», Но также имеет альтернативное, хотя родственное значение, выдающийся, неординарный, заметный. Было бы очень удобно, если бы третье измерение могло выдвинуться к вам со страницы, чтобы вы увидели слова на должном расстоянии друг от друга. В одном измерении шар находится рядом со стромием, а в другом рядом с браслетом. Но слово шарм также может быть близко к слову привлекательность, а слово браслет нет. Нам нужны большей размерности. Нам людям сложно представить пространство, где больше трёх осей, но размерность семантического пространства слов может достигать десятков и сотен измерений. Говоря о семантических пространствах большой размерности, мы оказываемся в мире геометрии. Специалисты по обработке естественного языка часто определяют значение слов через геометрические понятия. Например, на рисунке 34Б показано трёхмерное пространство с осями X, Y и Z, вдоль которых расположены слова. Каждое слово обозначено точкой, чёрный кружок, имеющий три координаты по осям X, Y и Z. Семантическое расстояние между словами приравнивается к геометрическому расстоянию между точками на этом графике. Можно видеть, что слово "шарм" находится в непосредственной близости как к словам "остроумие" и "юмор". так и к словам браслет и украшение, но по разным осям координат. В обработке естественного языка координаты конкретного слова в таком семантическом пространстве обозначаются термином контекстный вектор. В математике вектором по сути называют совокупность координат точки. Допустим, слово браслет имеет координаты 2 0 3. Этот набор из трёх чисел и есть контекстный вектор этого слова в трёхмерном пространстве. Обратите внимание, что размерность вектора это количество координат. Суть в том, что, поместив все слова лексикона на должное место в семантическом пространстве, мы сможем описывать значение каждого слова его положением в этом пространстве, то есть координатами, определяющими его контекстный вектор. Зачем нужны контекстные векторы? Оказывается, при использовании контекстных векторов в качестве численных входных сигналов, представляющих слова, Нейронные сети справляются с задачами обработки естественного языка гораздо лучше, чем при использовании описанных выше кодов активной единицы. Как получить все контекстные векторы для слов лексикона? Существует ли алгоритм, который может поместить все слова лексикона сети на должное место в семантическом пространстве, чтобы наилучшим образом отразить множество оттенков смысла каждого слова? Решению этой задачи посвящена значительная часть исследований в сфере обработки естественного языка. Word to Back Существует множество решений задачи о размещении слов в геометрическом пространстве, причем некоторые из них были предложены еще в 1980-х годах, но сегодня в основном используется метод, разработанный специалистами Google в 2013 году. Он называется Word2Vec, Word to Vector, слово-вектор. Этот метод автоматически выясняет контекстные векторы всех слов лексикона с помощью традиционной нейронной сети. Специалисты Google обучали свою сеть на фрагменте огромного массива документов, имевшихся у компании. А по завершении обучения сохранили и разместили все итоговые контекстные векторы на веб-странице, чтобы любой мог скачать их и использовать в качестве входных сигналов для системы обработки естественного языка. Метод Word2Vec воплощает принцип слово познаётся в компании слов. Чтобы создать обучающий набор данных для программы Word2Vec, специалисты Google скачали огромное количество документов с сервиса Google Новости. В современной обработке естественного языка ничто не сравнится с доступом к большим данным. В обучающий набор данных для Word2Vec попали пары слов, в которых каждое из слов встречалось вместе с другим словом пары в документах Google новостей. Чтобы система работала лучше, особенно часто встречающиеся слова, такие как the, of и and, не учитывались. Допустим, слова в каждой паре стоят бок о бок в предложении. В таком случае предложение «a man went into a restaurant and ordered a hamburger» «мужчина зашел в ресторан и заказал гамбургер» сначала будет преобразовано в последовательность «man went into a restaurant ordered hamburger». Отсюда будут выделены следующие пары «man went, went into, into a restaurant, restaurant ordered, ordered hamburger». А также обратные версии тех же пар. Например, "хамбургер" "одет". Суть в том, чтобы обучить сеть Word2Vec прогнозировать, какие слова с большей вероятностью будут образовывать пары с заданным входным словом. На рисунке 35 в приложении к аудиокниге показана схема нейронной сети Word2Vec. В этой сети используется кодирование активными единицами, которые я описывала раньше. Представленные на схеме сети 700 тысяч входных ячеек, что близко к объёму лексикона, использованного исследователями из Google. Каждый входной сигнал соответствует одному слову лексикона. Так, первый входной сигнал на схеме соответствует слову «кэт» — «кошка», 8378-й входной сигнал — слову «хамбургер», а 700-тысячный входной сигнал — слову «сирулян» — «лазурный». Номера я назвала наобум. Порядок слов в лексиконе не имеет значения. В сети также есть 700 тысяч выходных ячеек, каждый из которых соответствует одному слову лексикона и относительно небольшой скрытый слой из 300 ячеек. Крупными серыми стрелками показано, что каждый входной сигнал имеет взвешенную связь с каждой скрытой ячейкой, а каждая скрытая ячейка — с каждой выходной ячейкой. Специалисты Google говорили, тренировали свою сеть на миллиардах словесных пар из статей сервиса Google Новости. При получении словесной пары, например, "гамбургер", "аудит", входной сигнал, соответствующий первому слову в паре, "гамбургер", устанавливается на единицу, а все остальные входные сигналы на 0. В ходе тренировки уровень активации каждой выходной ячейки трактуется как степень уверенности сети в том, что соответствующее слово лексикона встречалось рядом с входным словом. Здесь правильные выходные активации присвоят высокую степень уверенности второму слову в паре: odet. По завершении тренировки можно извлечь выявленные контекстные векторы для каждого слова лексикона. На рисунке 36 показаны взвешенные связи между одним входным сигналом, соответствующим слову "гамбургер", и 300 скрытыми единицами. Веса, установленные в ходе тренировки, содержат информацию о контекстах, в которых встречается соответствующее слово. Все 300 весов становятся компонентами контекстного вектора, присваиваемого заданному слову. При этом связи скрытых ячеек с выходными не принимаются в расчёт. Поскольку вся необходимая информация содержится во взвешенных связях входного сигнала со скрытым слоем, таким образом, каждый контекстный вектор, выявляемый этой сетью, имеет 300 измерений. Набор контекстных векторов всех слов лексикона образует семантическое пространство. Как представить себе 300-мерное семантическое пространство? Возьмите трёхмерный график с рисунка 34 и постарайтесь представить подобный график, имеющий в 100 раз большую размерность и содержащий 700.000 слов, каждый из которых описывается тремя сотнями координат. Шутка. Представить это невозможно. Чему соответствуют эти 300 измерений? Если бы мы были 300-мерными существами, способными представить такое пространство, Мы бы увидели, что каждое слово в нём находится близко к другим родственным словам с разными значениями. Так, вектор слова "гамбургер" близок к вектору слова "аудит", а также к векторам слов "бургер", "бургер", "ходук", "ходук", "кау", "корова", "ит", "есть" и так далее. Кроме того, слово "гамбургер" близко к слову "динер" ужин, даже если они никогда не встречались в паре. Достаточно и того, что слово «хамбургер» близко к словам, которые близки к слову «динер» в подобных контекстах. Если сеть видит словесные пары из фраз «I ate a hamburger for lunch» — «я съел гамбургер на обед» и «I devote a hot dog for dinner» — «я слопал hot dog на ужин», и если слова «lunch» и «dinner» появляются рядом в некоторых обучающих предложениях, то система может узнать, что слова «hamburger» и «dinner» также должны быть близки. Как мы помним, цель этого процесса состоит в том, чтобы найти численное представление вектор каждого слова лексикона с учётом семантики этого слова. Предполагается, что использование таких контекстных векторов приведёт к появлению высокопроизводительных нейронных сетей для обработки естественного языка. Но в какой степени семантическое пространство, создаваемое Word2Vec, действительно отражает семантику слов? Ответить на этот вопрос нелегко, поскольку представить трёхсотмерное семантическое пространство word2vec мы не можем. Впрочем, у нас есть несколько способов в него заглянуть. Проще всего взять конкретное слово и найти его соседи в семантическом пространстве, ориентируясь на расстояние между контекстными векторами. Например, после обучения сети по соседству со словами Франция оказались слова Испания, Бельгия, Нидерланды, Италия, Швейцария, Люксембург, Португалия, Россия, Германия и Каталония. Алгоритмы Word2Vec не объясняли понятия страна и европейская страна. Эти слова просто встречались в обучающих данных в сходных контекстах со словом Франция, как слова гамбургер и хот-дог в примере ранее. Если поискать ближайших соседей слова гамбургер, среди них окажутся бургер, чизбургер, сэндвич, хот-дог, тако и картошка фри. Можно также рассмотреть более сложные связи, выявляемые в ходе обучения сети. Специалисты Google, создавшие Word2Vec, заметили, что в полученных сетью контекстных векторах расстояние между названием страны и названием её столицы примерно одинаково для многих стран. На рисунке 37 в приложении к аудиокниге эти расстояния показаны в двумерном представлении. И снова системе не объясняли понятие «столица». Соответствующие связи проявились в ходе обучения сети на миллиардах словесных пар. Такие закономерности позволили предположить, что Борту ВЭК сможет решать задачи на аналогию такого типа «мужчина-женщина», «король-женщина». достаточно взять контекстный вектор слова женщина, вычесть из него контекстный вектор слова мужчина и прибавить результат к результат контекстному вектору слова король. Затем необходимо найти в семантическом пространстве контекстный вектор, который находится ближе всего к результату. Да, это королева. Когда я экспериментирую с онлайн-версией Word2Vec, этот метод часто оказывается действенным. Ужин, вечер, завтрак, утро. но столь же часто выдают непонятные «жажда пить», «усталость», «пьян» или абсурдные пары «рыба-вода», «птица-гидрант». Эти свойства выявленных контекстных векторов весьма любопытны и показывают, что программе удается установить некоторые связи между словами. Но будут ли контекстные векторы, обладающие такими свойствами, полезны в задачах обработки естественного языка? Ответ — однозначно да. Сегодня почти все системы обработки естественного языка вводят слова с помощью контекстных векторов того или иного типа. Word2Vec лишь один пример. Предложу вам аналогию. Человек с молотком везде видит гвозди, а исследователь искусственного интеллекта с нейронной сетью везде видит векторы. Многие решили, что Word2Vec можно применять не только к словам, но и к целым предложениям. Почему бы не закодировать предложения в качестве вектора точно так же, как кодируются слова, используя предварительное обучение пары предложений, а не пары слов? Разве это не позволит лучше отразить семантику, чем простой набор контекстных векторов? Такой эксперимент провели несколько исследовательских групп, и группа из университета Торонто назвала представление предложений мысленными векторами. Другие пробовали с переменным успехом кодировать в качестве векторов абзацы и целые документы. Идея свести семантику к геометрии, кажется, исследователям искусственного интеллекта весьма привлекательной. "Думаю, мысль можно задать векторам", заявил Джеффри Хинтон из Google. С ним согласился Ян Лекун из Facebook. "В лаборатории искусственного интеллекта Facebook мы хотим представить весь мир мысленными векторами. Мы называем это Word to Vec. И последнее замечание о контекстных векторах. Несколько исследовательских групп продемонстрировали, что контекстные векторы, что, пожалуй, неудивительно, отражают предвзятость, характерную для языковых данных, на основе которых они создаются. Так, при решении задачи «мужчина-женщина-программист-программистка» с помощью контекстных векторов Google вы получите ответ «домохозяйка». Обратный вариант задачи: женщина мужчина, программист программистка, даёт ответ инженер, машиностроитель. Вот ещё один пример: мужчина гений, женщина ответ муза. Сформулируем иначе: женщина гений, мужчина ответ гении во множественном числе. Вот вам и десятилетие феминизма. Нельзя винить в этом контекстные векторы. Они просто отражают сексизм и другие тенденции языка. А язык отражает предрассудки нашего общества. И всё же контекстные векторы выступают ключевым компонентом всех современных систем обработки естественного языка, которые занимаются целым спектром задач, от распознавания речи до перевода с одного языка на другой. Предвзятость контекстных векторов может приводить к появлению неожиданных, непредсказуемых перекосов в широко применяемых системах обработки естественного языка. Исследователи искусственного интеллекта, которые занимаются анализом подобных ошибок, только начинают понимать, какой неочевидный эффект они оказывают на выходные сигналы систем обработки естественного языка, и несколько групп разрабатывают алгоритмы устранения предвзятости в контекстных векторах. Это сложная задача, но, вероятно, справиться с ней легче, чем устранить тенденциозность языка и предрассудки общества.